И точно серая молния волк бросился на часового. Не успел полусонный страж понять, что стряслось, как клыки сомкнулись у него на горле. Он упал, гремя кольчугой, пытаясь сбросить зверя со своей груди, и уже через мгновение был мертв. Скафлок нагнулся над трупом. Кровь кислая на вкус текла у него из пасти. Все произошло слишком шумно. Но нет, никто не поднял тревоги. Замах в конце концов, так велик. Быть может, тело и найдут до тех пор, пока он не скроется. Да, но если на него все-таки наткнуться. Нет, погоди. Быстро превратившись в человека, скафлок растек мечом шею тролля так, чтобы можно было подумать, что воин убит не волчьими клыками, а оружием. Пусть думает, что его зарубили в пьяной стычке. Так-то оно будет лучше. Скафлок мрачно посмотрел на труп, выплюнул троллинную кровь и вытер рот. Снова обернувшись выдрой, Скафлок рванулся вперед. Дверь в покое Имрика оказалась закрыта, но он знал, что надо особым образом свистнуть, чтобы она отворилась Он издал этот свист и протиснулся в щелку. Попав в спальню, выдра встала на задние лапки. Божественная голова Лия, вся в облаке серебристых волос, покоилась на подушке. Рядом с ней лежал рыжеволосый мужчина. Даже во сне его лицо выражало злобу. И все же, каждой чертой, каждым мускулом, это лицо не отличалось от лица Скафлока. И так, новым ярдом стал злодей Вальгард. С трудом Скафлок удержался от того, чтобы не схватить его за горло волчьими клыками, не выклевать ему глаза орлиным клювом, и не впиться острыми зубами выдры в его внутренности. Но это были желания зверя. Осуществи он их и не миновать шума. А это, в свою очередь, могло стоить ему меча. Он кнулся носом в мягкую щеку Лия. Длинные ресницы приподнялись, и по глазам ее он понял, что она узнала его. Лия медленно села на постели. Вальгард пошевелился и застонал во сне. Лия замерла. Скафлок разобрал отдельные слова в бормотании берсерка. «Подменыш! Секира! О, матушка, матушка!» Лия, опершись на маленькие ножки, постепенно высвободила из-под покрывала все свое тело. Оно белело сквозь волосы, укрывшие его плащом. Как тень она проскользнула через спальню, потом еще через одну комнату, пока в третьей, наконец, не остановилась. Скафлок шел следом. Она бесшумно закрыла двери и только после этого выдохнула. «Ну, теперь мы можем поговорить». Скафлок, снова приняв образ мужчины, встал перед ней, и она то плача, то ли смеясь, упала в его объятие. Она принялась целовать его так горячо, что, позабыв на мгновение о Фредди, почувствовал, что за дивная женщина пригнула к нему. Она поняла это и попыталась подтолкнуть его к ложу. — Скафлок, — шептала Лия, — любимый мой. Скафлок овладел собой. — У меня нет времени, — сказал он грубо. — Я пришел за мечом, который асы подарили мне в день моего наречения. — Ты устал. Ее руки гладили его изможденное лицо. — Ты замерз. Ты голоден. Твоя жизнь в опасности. Позволь мне успокоить тебя, дать тебе отдохнуть. У меня есть потаённая комната. Некогда, некогда. Фреда ждёт меня посреди страны, по которой рыщут тролли. Проведи меня туда, где хранится меч. Фреда!» Лиа побледнела. «Значит, смертная девчонка всё ещё с тобой?» «Да». И каким же удалым защитником Альхейма она стала? — Я и сама воительница хоть куда, — сказала Лия, и в ее голосе соединились прежняя злая ирония и новый горький опыт. — Вальгард уже убил из-за меня Грума, ярло-троллей. Вальгард силен, но я скрутила его. Она пригнулась к Скафлоку. — Он лучше, чем тролль. Он почти что ты. И всё же не ты, Скафлок. Мне надоело притворяться. Скорей! Он тряхнул Лео за плечи. Если меня схватят, это может быть концом Альхейма. И с каждой потерянной минутой опасность растет. Некоторое время Лео молчала. Потом посмотрела в окно. Тучи закрыли луну. Мир застыл в холоде, тишине и мраке, сгустившемся перед рассветом. — Конечно, — сказала она, — конечно, ты прав. Что может быть естественней, что может быть лучше? Ты торопишься к своей любимой, <связь> к Фредди. Беззвучно смеясь, она отшатнулась от скафлока. — А может быть, ты хочешь узнать, кто твой отец? — «Сказать тебе, кто ты на самом деле?» Скафлок закрыл ладонью ей рот. «Нет, ты же знаешь, Тюр предупреждал меня». «Лучше замкни мои губы поцелуем», — попросила Лия. «Но мне некогда». Он выполнил ее просьбу. «Ну, теперь-то мы можем идти».